Глава 33. «Девушка, с вами всё в порядке?» Мужской басистый голос врывается в мои воспоминания, заставляя вздрогнуть. Резко поднимаю голову, осматривая заговорившего со мной мужчину. Высокий, темноволосый, с маленькими глазами-сканерами, внимательно осматривающими мой потрясённый растерянный вид. Его строгий образ немного отталкивает и в то же время внушает доверие вынуждая задуматься о собственном самочувствии. «Всё ли у меня в порядке?» «Нет». «Внутри зияет болезненная пустота. Я разбита своим страшным открытием из воспоминаний, и единственное, чего мне хочется — забыть всё снова». Чувствую на щеках слёзы, поспешно стираю их и киваю мужчине. «Да, спасибо». «Уверены? Позвольте, я вас провожу до дома?» «Нет, не нужно. Я сама». Поднимаюсь со скамейки. Руки дрожат, как и всё внутри меня. Кажется, мужчина идёт следом, хоть и держится на расстоянии. «Хочешь, расскажу тебе во всех красках, как ты об этом узнала? Хочешь?» — проносится в голове слова Егора, смысл которых я понимаю только сейчас. Я бы не поверила. Никогда бы не поверила, если бы сама не вспомнила. И теперь... Я не знаю, куда сбежать от этих воспоминаний, как и от тех ошибок, что я совершила в настоящем. С моей стороны было глупостью тогда вериться Кириллу, ведь, по сути, я ничего о нём не знала. Мною управляла лишь непреодолимая тяга к нему, но она объясняется теми сильными чувствами, что я испытывала в прошлом. Эти чувства никуда не делись, даже после потери памяти. Таились где-то в глубине души, но стремительно всплывали на поверхность всё то время, что Кирилл находился рядом, начиная с самой первой встречи. Я хотела узнать своё прошлое. Что ж, узнала. Всё логично, всё на своих местах. Кирилл женился бы на Ветровой, независимо от того, живая или мертва. Останавливаюсь, закрывая глаза, стараюсь взять себя в руки. Мне нужно вернуться домой. «Здесь меня больше ничего не держит». «Женя?» Раздаётся голос Кирилла. Поднимаю голову, смотрю, как он спешит ко мне в наспех накинутой куртке. А в голове мелькают образы прошлой ночи. Именно сейчас мне безумно стыдно за свою слабость. За то, что я поддалась воле чувств, толком не узнав этого человека. Делаю шаг назад, выставляя перед собой руки. «Не подходи ко мне». Мой голос поистине ледяной. Кирилл напряжённо застывает в метре от меня. В ярких глазах читается паника и отчаяние. Он делает глубокий вздох и говорит до раздражения спокойным ровным голосом. «Давай пойдём домой и спокойно обо всём поговорим». «Поговорим?» Словно не было того страшного скандала с его женой. Словно не было той роковой ночи, в которой я сама оказалась преданной». Хочется кричать от бессилия. Я не собираюсь тебя больше слушать. Качаю головой, борясь с тошнотой. Ты такой же лжец, как и Егор. Это не так. Я хотел тебе рассказать, хотел поймать подходящий момент. Что ж, получилось весьма эффектно. Презрительно улыбаюсь я и обхожу его застывшую фигуру. Кирилл хватает меня за руку, крепко сжимая кисть и не давая большие шагу сделать. Даже сейчас меня колотит от его касания. Я словно чувствую его под кожей. «Как ты не понимаешь? Я считал, что ты умерла. А когда я была жива?» Резко выкрикиваю, вырвавшись. «Что ж ты тогда считал?» Я уже говорил. «Хватит лгать!» Перебиваю его. «Я вспомнила ту ночь, Кирилл. Я видела тебя с Анжелой. Видела собственными глазами». Кирилл хмурится. Делая вид, что не понимает, о чём речь. Очень правдоподобно. Браво. Я разворачиваюсь и ухожу быстрым шагом, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. «Быть того не может», — бормочет он. «Женя, постой!» «Женя для тебя умерла, Кирилл! Запомни это!» «Не смей так говорить!» Он хватает меня за локоть, резко разворачивает к себе. Смотрит строго, со смесью боли и страха. Ты не представляешь, через какой ад я прошёл, когда считал тебя погибшей. Кого ты пытаешься в этом убедить? Кирилл, у тебя жена ждёт ребёнка. Мы расписались полгода назад, и я никогда не был близок с Анжелой до брака. Неужели? Я помню совершенно иные обстоятельства. Кирилл поджал губы, выдыхая через нос. Зачем он разыгрывает этот спектакль? Ведь я не слепая, просто теперь я помню. «Давай спокойно поговорим», — произносит он спустя паузу. «Ты расскажешь мне всё, что вспомнила. Возможно, из-за пережитых эмоций твои воспоминания не совсем достоверны. Как удобно ты всё выворачиваешь!» Возмущаюсь я, потому что знаю, я никогда тебя не обманывал. Не обманывал, всего лишь утаил маленькую деталь о своём семейном положении. Не сказал, не соврал. Так получается? Иронично улыбаюсь». «Нет, Кирилл, я не могу больше тебе доверять». «Что ты намерена делать?» «Для начала соберу свои вещи. Оставаться у тебя в квартире я больше не намерена. Пусти! Мы и так привлекли достаточно внимания прохожих». Кирилл чертыхается, медленно выпуская меня из крепкой хватки. Сразу же срываюсь с места, чувствуя на себе долгий тяжёлый взгляд. Не позволяю себе обернуться».